Глава шестая. Долг платежом. Обременён. Долго в бессознанке проваляться не получилось. Притворный целитель ткнул мне что-то уж сильно вонючее под нос, поэтому я очнулась тут же на постаменте арены. Бьюсь об заклад, даже мертвец поднялся бы. Сунь, кто ему эту мерзость в радиусе метра от лица? Надо мной склонился, кажется, весь Херон. Нет, не Херон. Поморщилась я, заметив сурово сдвинувшего брови Алана Рагмара или Лифана. «Цельного Сарура!» «Ты смотри, как драконы переживают о здоровье потенциальной Эрлины их правителя. Обнять и плакать не иначе». «Как вы себя чувствуете, принцесса?» — спросил лекарь четко поставленной интонацией опытного целителя. «Дышать нечем», — буркнула в ответ, приподнимаясь. «Вам лучше не двигаться. Я вызвал моих помощниц. С такой потерей крови лучше обойтись без магии». «Транспортировать вас придется вручную». «Славно. Мне теперь в ближайшее время вообще от магии лучше воздержаться. По крайней мере, от непосредственного контакта с ней. Надо бы обзавестись чем-нибудь миренным, чтобы, когда меня украдут, я без проблем могла заряжать фантом по одному только воспоминанию вещи. Размышляя на предстоящее путешествие в Царос, о котором я имела весьма пространственные представления, не заметила, как меня погрузили на прибывшие носилки», и вместо зашуганных девушек в замок меня понесли братья, мрачный Стайлз и бледный Ильяр. Лойк плелся следом за бусаном, украдкой, тоскливо поглядывая на меня. Папа с мамой вели за собой траурное шествие. Не будь мне так волнительно насчет предстоящего испытания гаремом, посмеялась бы, а так я просто лежала и быстро прокручивала ход дальнейших событий, примерно обрисовывая картину. Воровать меня раньше полного выздоровления не станут, Поэтому я успею приготовить легенду своему временному отсутствию. Учёба не подойдёт. В этом году я закончила академию. В аспирантуру идти не имеет смысла. Там моя пропажа будет точно замечена. Да и с академией вообще не выгорело бы. Стайлс меня глаз не спускает. Папа, блин, в замке дышать не даёт. Оставь в академии. Этот порядок у них уже отработан за пять лет на ура. Мире в этом плане будет тяжело. Что насчёт легенды мне может помочь Леся? «Хотя нет. Эля задачится, когда как я должна быть рядом, а меня не будет. Возникнут лишние вопросы. Наставница начнет волноваться. Твою дивизию. придется все свалить на лойка. В конце концов, он мне должен». Едва процессия дошла до ступеней замка, мой кортеж распался. В крыло целителя Эмоса Фишера строжайше запрещено заходить. Им самим. Учитывая, что почтенный старичок уникум на все три государства, Его причуды отец велел выполнять, как свой собственный приказ. Наставник это звучит слишком гордо, чтобы впоследствии не ответить своему учителю уважительным почтением к его желанию личного пространства. Когда мы оказались на месте, дедушка Эмма демонстративно закрыл перед моими родственниками дверь, коротко сказав, что пустит их только тогда, когда окажет целительскую помощь. Регенерация у демонов была на уровне, поэтому ничего страшного в своем ранении я не видела. Тем более, что я очень внимательно выбирала угол уклона лезвия и место будущей раны. Больновато, конечно, но через сутки от нее даже следа не останется. К тому же кровотечение целитель остановило еще на арене. Работая в тишине, дед Фишер только печально вздыхал, ловко работая пальцами. Когда на рану была наложена достаточно вонючая мазь, а рука перебинтована, Эмус покачал головой и открыл дверь. Сола! воскликнула мама, бросаясь в палату первой. «Солочка!» — вторила ей Хелли, без того светлокожая, а сейчас и вовсе белая, как смерть. Папа с братьями вошли мрачные и безмолвные. «Сильно болит. Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится. Ты что-нибудь хочешь?» «Да», — остановила любимых тараторок, хватая Миранду за руку и незаметно обновляя контур фантома и ее ипостаси. «Успокойтесь и присядьте. У меня к вам серьезный разговор». «Что? Какой разговор?» Не желая мямлить, ответила прямо. Серьезный. Раз уж я проиграла, хочу исполнить свою мечту и немного отдохнуть от придворной жизни. О чем ты, Соломон? Сведя брови в одну строгую дугу, папа нахмурился. Я хочу немного побыть одна. Развеяться, отдохнуть это всех сразу. Как только я приду в себя, отправлюсь в недолгое путешествие. Инкогнито. Одна. Еще чего. Возмутился Зизран Моро, буквально придавливая меня своим родительским взглядом. Я и не ожидала, что все будет просто. В конце концов, девочку с детства оберегали. Глаз с меня не спускали. Целая толпа сопровождающих стражников была нормой вплоть до обучения в академии. Хоть в застенках образовательного учреждения я смогла вздохнуть спокойно. Брат, если и следил, то делал это настолько виртуозно, что я до самого пятого курса его бдительного взгляда не замечала. И вот снова здорово. «Папа, как прежде уже не будет. Твоими стараниями я больше не представляю для Хирона пользы, если только ты не собираешься выдать меня насильно замуж». Сделав паузу, как и планировала, получила от отца яростный, полный возмущения взгляд. «Тогда дай мне отдохнуть. Я привезла домой диплом с отличием, медаль лучшего адепта, ни разу не позволила усомниться в своей порядочности и здравомыслии. Не знаю, когда я успела оказаться на ногах» но последнюю фразу, переполненную обвинительным смыслом, практически выкрикнула. «Ты подставил меня! Опозорил! Тогда дай же мне этот позор пережить!» Признаться честно, ничего из сказанного я не чувствовала, потому как проигрыш был заранее спланирован. Элементарно манипулировала батюшкиным чувством вины, как он сам делал не раз в своих управленческих кулуарах. «И вполне успешно!» Взгляд здесь мороза метался. Он осознавал свою вину, но никак не хотел принимать ее. «Конечно, ведь это означало бы, что я имею право затаить на него обиду. Такой поворот пуле даже в страшном сне не снился». Мама обиженно отвернулась от отца, братья поджали губы, а Миранда сверлила папу недовольным взглядом, добивая окончательно. «Надо бы ей премию выписать, хоть она и не играет, а также поддалась на мои манипуляции». Выискивая поддержку родных и так ее не получив, папа прерывисто вздохнул. «Как долго?» «Три месяца». «После родов Сирена вернусь». «Ты пропустишь рождение племянника?» — изумился Ильяр. «Придётся, а вряд ли меня из гарема выпустят. А Леся сможет обменять ипостаси только после родов». «Там видно будет», — ответила туманно, лихорадочно размышляя. «Мне так хотелось поделиться нашей бедой с братьями. Кто бы знал». Но я не могла. Никто из них не отпустит меня в горем для мирного партизанства, как говорит Олеся на моих шпионов. Отец Лоик и Стайлз будут невероятно злы, но все же позволят Алану забрать его Эрлину. А Ильяр. Ильяр, как муж той, кто заварил всю эту кашу, бросит Рагмару вызов, а это тоже не решение проблемы. Мало того, что неизвестно, что пострадает в такой дуэли. Так это еще и Миранда может остаться без пары. Нет уж, говорить нельзя. Наблюдая, как целитель выпроваживает родственников, заявляя, что мне нужен покой, решилась только на одно признание. «Лоик, останься. Мне нужно с тобой поговорить». Бледный наследник неловко застыл у из кровати. Семья не восприняла такую просьбу с подозрением. В конце концов, дуэль была между мной и Лоиком. «Нам нужно поговорить». Тем не менее, как только родные вышли, я попросила Лоика проверить помещение на прослушивающее заклинания и накинуть на нас полог тишины. Если брат и удивился, что я не спешу сделать этого сама, то виду не подал». Впрочем, это оказалось не самое сильное его удивление за предстоящие полчаса беседы. По мере моего конструктивного изложения сухих фактов о том, что Миранда, пара Алана, Лоик то белел, то серел, медленно оседая на край постели. Под финал рассказа о предстоящем путешествии в Гарем брата так и вовсе перекосила. «Нет!» Отреагировал наследный принц Херона, как я и предполагала. «Мы найдем другой выход, поднимем заслонку, отрежем пути в подземное царство. Драконы не смогут проникнуть в Херонскую империю». «Это нерентабельно. Ты подвергаешь внешнюю политику и торгово-рыночные отношения нашего государства с Аралимом и Царосом огромной угрозе. Кто потом будет вытаскивать демонов из кризиса? Мало того, что мы будем изолированы от мира». Так еще драконы на нашей изоляции деньги будут делать. а Вот уж нет. Да, семья всегда стоит на первом месте. Но не у правителя, дорогой. Благополучие его семьи зависит от благополучия всего государства». «Соло». Лоик сдулся, тоскливо поглядывая на меня из-под упавшей на его лоб чёлки. «Ты всегда отличалась хваткой. Знаешь, я никогда не говорил, но ты действительно была бы куда лучшим правителем, чем я». «Глупости». — мотнула головой, не признавая убежденность брата. «Папа нас всех растил с управленческими замашками, с самых пеленок. Просто ты очень добрый, Лойк. Очень добрый. Поэтому для своих любимых ты часто приносишь в жертву то, что дано тебе с рождения, забывая, что это благо не принадлежит одному тебе. И если потребуется приносить жертву, то ей должен быть только ты один. Поэтому ты создала вокруг себя фантом силы мира. Поэтому» кивнула устало опускаясь на подушки мазь выпекала рану так сильно, что у меня лоб испаренный покрылся и тут других вариантов нет нам нужно тянуть время тебе я рассказала обо всем не просто так я не могу пользоваться магией поэтому прошу тебя собери мне в дорогу артефакты еще добудь у папы в сокровищнице ларь она стоит у западной стены третьего сектора ларь сохранит отпечаток хейли столько сколько потребуется а фантом явно запросит обновление. Предпочитаю подстраховаться. Неизвестно, что там меня ждет в драконьем гареме. Соло. Брат нахмурился. Лоик, не переживай. Если Алан надеется на притяжение пары, то его ждет конкретный облом, если попытается опоить или принудить тоже. Я давно не девственница, как и все демоницы моего возраста. А зелья на меня, как и на всех мароне действуют. Спасибо нашему целителю. В любом случае, я понимаю, на что иду. Да и мне давно пора получить опыт покривила душой пытаясь успокоить брата а то прям позор принцесса демонов а по сути невинная монахиня алан тебе нравится изумленно выгнул бровь принц ничего так откровенно врала уже в лицо не дрогнув мускулом пойдет представляю его лицо когда он узнает что я никакая не Ирлина. это будет ему уроком развел бордель в стране извращенец безуспешно пытаясь скрыть улыбку Лоик покачал головой Мне его уже жаль. Ладно, отдыхай. Пошел я отрабатывать свою победу. Мне надо говорить, что наша беседа должна остаться тайной. Нет, я все понял. Спи. Завтра утром у тебя будет все, что ты запросила.